Глава 15. Это не церковь. Это заброшенное метро, а заикающийся голос принадлежит моему другу. Одно за другим последние события восстанавливались в памяти, и к тому времени, как скребя по полу какой-то железкой подполс Макс, я вспомнил всё. Сколько я пробыл в отколючке? Мой язык еле ворочился. Что? Я сглотнул слюну и попробовал спросить внятно: Сколько я был без сознания? А, не знаю, минут 5, может, или 20. Хорошо тебя прижало. Он приблизился и зашарил рукой по полу. Так, где ты тут? Здесь где-то фонари наши лежали. Точно, я и забыл. Чап, погоди. Он начал рыскать вокруг, и через некоторое время Васька ликнул. нашёл. Щёлкнула кнопка, и пол рядом со мной озарился мягким светом. Я снова зажмурился из-за привычки. В руке у Макса был обрезок арматуры. Он придвинулся ко мне и просунул его в щель между рукой Ирича и полом. Как только пойдёт тени. Я кивнул. Он встал на ноги, и схватился за арматуру двумя руками и кряхтя потянул вверх. Давай. Я повалился на правый бок, вытянув за собой руку, и тут же по ней, словно током, ударило. Кровь хлынула по пустевшим венах. Ощущения не из приятных, хотя не самая худшая за сегодня. Я стал растирать левую руку, пытаясь ускорить процесс. Когда кровоснабжение восстановилось, я попробовал пошевелить кистью и пальцами, но вроде не сломана, и на том спасибо. Ну ты как? Норм? Боли менее? А где Серёга? Макс Панура опустил голову. Она забрала его, кажется. Как это забрала? Не знаю. Я звал его всё время, его нигде нет. Вот это была очень плохая новость. Его нужно найти. Куда она его могла увезти? Так да куда угодно. Попробуй отыщи его в метро. А что, если это мелкая дрянь ковыряется сейчас в его голове? Нет, об этом не хотелось даже думать. Ах да, прежде чем кинуть в меня фонарем, она сказала, чтобы мы нашли ее игрушку, иначе Серега. О, чёрт! Надо за Ксюхой сходить. Твою мать, Ксюха! Я подорвался, как аж парень, схватил с пола один из оставшихся фонарей и пулей метнулся в проход на платформу. Дверь в каморку была открыта. Меня охватила тревога. Ксюха! Я крикнул, что было мочи. Тишина. Тяжело дыша и спотыкаясь, я добежал до каморки и посветил внутрь. Ксюхи не было. В панике я начал светить по стенам, под столы и зачем-то на потолок, не переставая звать её. Сердце стучало так, что едва удерживалось в груди. Я выскочил на платформу и побежал налево к торцу платформы. Нет. В туннель она уйти не могла, да и зачем? Я же сказал ей ждать нас здесь и никому не открывать. Неужели она открыла? Я схватился за голову. Надо было что-то делать, причем срочно. Но мысли все никак не укладывались в идеи. Каморке дежурный растерянно подошел Макс. Я посмотрел на него и почувствовал, как меня накрывает злоба. На миг я забыл о Ксюхе и вспомнил, как Макс выбежал из каморки, наплевав на всех нас, и моя злоба сменилась неудержимой яростью. Это всё из-за тебя, прошипел я сквозь зубы и в следующую секунду набросился на своего лучшего друга. Макс едва успел поднять руки, когда я повалил его на пол. Он лишь инстинктивно сжался, не оказывая сопротивления. Я схватил его за отвороты куртки и начал силой трясти так, что пару раз ударил его затылком о гранитную напольную плиту. Ну и где твой грёбаный выход, а? Нашёл, где Серёга? Мой голос срывался до хрипоты. Где Серёга, я тебя спрашиваю? Где Ксюха? Я словно пытался вытрясти из него ответы, которых он не знал. Его куртка где-то с треском порвалась. Я занёс кулак, намереваясь опустить его на его лицо, и посмотрел ему в глаза. "Порасти", проборчал он с таким сожалением, что мне вдруг стал его жаль. Ярость отступала, уступая место опустошению. Это моя вина, я знаю. Прости меня. В его глазах блестели слезы. Мой кулак медленно опустился на пол. Черт! Это и меня прости. Я сел с него и привалился спиной к стене, глядя на свои дрожащие руки. Я сидел и удивлялся тому, как эта чёртова станция за одну ночь так изменила нас. Никогда раньше меня так не накрывала. Никогда я такой ярости не испытывал, никогда не был способен вот так поднять руку на друга. Да я же был готов убить его, если бы не это его порасти. А Макса вообще не узнать. Из уверенного в себе бойкого парня он превратился в заикающегося мямлю с поехавшей крышей. Ну мы-то с ним хотя бы здесь на платформе живы, а Серёга, а Ксюха Что-то во внутреннем кармане куртки впивалось острым уголком мне в бок. Отвлекая от размышлений, я просунул руку и достал подаренный Ксюхой конверт и, не задумываясь, вскрыл его. Внутри был сложенный в трое лист с печатным текстом. Я подсветил его и начал жадно читать. Руки задрожали еще сильнее, а сердце защемило от выпускаемого наружу нового чувства, какого-то трепетного, теплого чувства. Я держал в руках ваучер на двухдневный экскурсионный тур в Великий Новгород. Путёвка была на двоих, и в графах значились наши с Ксюхой имена. Предполагалось проживание в двухместном номере в гостинице Россия, ночёвка вдвоём. Я не верил своим глазам. Выходит, что Ксюха тоже что-то испытывает ко мне. Да как такое возможно? Я ещё раз всё перечитал. Не показалось. Охренеть. Путёвка на двоих. Ну, Ксюха. А я дурак, всё никак не могу её на свидание пригласить. Вот же тормоз. Я закрыл глаза и, забыв про Макса, зашептал в потолок: "Пожалуйста, найдись". Внезапно воздух будто качнулся и резко запахло озоном. Я потянул носом. Такой странный электрический запах, который бывает после сильной грозы в лесу. Сам воздух стал более густым и плотным. Стало тяжелее дышать. В комнате дежурной что-то едва слышно загудело. Я подтянулся к дверному проёму и с опаской заглянул внутрь. Источника гудения не было видно. Казалось, звук издавало само пространство, которое продолжало сгущаться и стягиваться в какое-то тёмное пятно в центре комнаты. "Лёх, чё за хрень?" Макс подполз ко мне вплотную и тоже заглянул внутрь из-за моего плеча. Не знаю. Смотри. Тёмное пятно стало разрастаться и становиться объёмным, напоминая густок чёрного дыма. Воздух всё сильнее стягивался к нему, добавляя ему плотности. Я почувствовал, что меня самого будто магнитом немного притягивает внутрь. Но всякий случай я упёрся руками в дверной косяк. Словно под действием огромного невидимого пылесоса в комнату потянулась пыль и мелкие крошки. Тёмное пятно на полу достигло человеческого размера, после чего раздался сдавленный хлопок, и всё прекратилось. Мне было страшно поднять руку, чтобы посветить в комнату, потому что в комнате кто-то был. Макс сдавил мне плечо пальцами, видимо, тоже почувствовал чьё-то присутствие. Бежим. Лучшая идея. Я кивнул, и мы поднялись на ноги, готовясь драпануть. М-м. В каморке кто-то застонал. Мы замерли на мгновение, посмотрели друг на друга. Ксюха? о торопила спросил Макс. Ксюха! радостно воскликнул я, развернулся и, вбежав в каморку, увидел её лежащую посреди пола. Она была неподвижна и, казалось, не дышала. Не на шутку испугавшись, я бросился к ней и начал тормошить, не переставая звать её по имени, но она не реагировала. Меня накрыл ступор. Лёха, произнес из-за спины Макс. Я обернулся к нему. Что? Место ответа Макс дважды шлепнул себя по щеке. Стоит попробовать. Я аккуратно убрал прядь ее волос с лица и легонько похлопал по щекам. Ничего. Сильнее, подсказал Макс. Я хлопнул сильнее. Еще раз и еще и еще. Не работало. Тогда я запрокинул чуть назад ее голову, приоткрыл ей рот, готовясь сделать искусственное дыхание. Так как ничего другого в голову не приходило, о том, как правильно это делать, у меня имелось лишь слабое представление, но всё лучше, чем ничего. Набрав в лёгкие побольше воздуха, я наклонился. Мои губы были в сантиметрах от её губ, когда она внезапно открыла глаза. Тут у меня словно камень с души упал. Я выдохнул. Жива. Однако возник неловкий момент, но ожидаемого прилива краски к лицу я на удивление не почувствовал, как и самой неловкости. Лёш, это ты? Сонно спросила она. Каким же счастьем было слышать этот ставший таким дорогим мне голос. Да, прошептал я и всецело отдал сорвущимся на воле чувствам, закрыл глаза и нежно поцеловал её в приоткрытые губы. Ксюха ответила на поцелуй не сразу. От неожиданности она приглась и ищекотливо захлопала ресницами по моей щеке. А не надумал ли я себе её взаимность? А не упустил ли какой-нибудь детали? В конце концов, а не воспользовался ли я положением самым нахальным образом? Секунды шли, и сомнения стали накатывать одно за другим. Но всё же она приоткрыла наконец глаза, расслабилась, и я почувствовал, как её холодная ладонь легла на мою шею. И в этот момент я забыл обо всём на свете, о метро, о Серёге, о девочке, обо всём. Были только я и она и наш поцелуй. Страсть накрыла меня обжигающей волной так, что я не мог остановиться, и я целовал её с жадностью, и она отвечала тем же, пока деликатное покашливание Макса не вернуло нас в мрачное пространство каморки. Тяжело дыша, я с трудом оторвался от её сочных губ. Ребят, я, конечно, несканчаемо рад за вас, но Сюха, ты где была? спросил Макс. Я помог Сюхе сесть и дал ей воды. Сделав несколько глотков, она шмыгнула носом и начала рассказывать. Я заперла дверь, как ты и сказал, и забилась вон в тот угол. Были слышны ваши голоса вдалеке и какой-то шум. Меня охватило плохое предчувствие, стало очень страшно, а потом Потом начались эти, как ты говоришь, симптомы. Поплыло перед глазами и голова разболелась. Я успела открыть дверь, чтобы вы могли потом войти, прежде чем меня. Она задумалась, подбирая слова. Унесло. Она слегка подрагивала то ли от холода, то ли от пережитого, то ли от поцелуя. Я снял свою куртку, накинул ей на плечи и перья обнял. И что там было? Я оказалась в этой же комнате на полу, горел свет и было чисто. Почти сразу же послышались шаги за дверью, и я спряталась за шкаф. Вошли две женщины в белых халатах, санитарки. Тебя не заметили? То ли не заметили, то ли я была для них невидима, не знаю, но я вжалась в стенку и старалась не дышать. Выглядели они уставшими, но взволнованными. Похоже, у них был перерыв. Женщины разложили какую-то еду из сумок, открыли термосы и сели пить чай. Говорили вполголоса, и я не всё смогла разобрать, но было кое-что очень странное в их разговоре. Странное. Макс приблизился поближе. Как я поняла, это были события уже после аварии. Со стороны платформы доносились голоса, стоны, шум от инструментов. Наверное, разбирали завалы и доставали людей из вагонов. И эти санитарки говорили о том, что во всех вагонах были пассажиры, во всех, кроме первого. Первый был абсолютно пустой, ни пассажиров, ни машиниста, только брошенные вещи на полу и сиденьях: сумки, портфели, зонты. Как это? Ксюха пожала плечами. Я говорю только то, что слышала. Не знаю, как это. Но по их сведениям, на предыдущей станции люди в этот головной вагон заходили, так же как и в другие. Куда они делись, непонятно. Я опустил голову и задумался над её историей. К прочим загадкам теперь добавилось ещё одно таинственное исчезновение пассажиров. Ксюха продолжила. Потом в комнату зашёл какой-то рабочий в каске, попросил у санитарок что-нибудь перевязать ладонь, поранился об обломок. сказал, что из туннеля впереди по ходу движения слышали голоса и детский смех. собирают спасательную бригаду, пойдут сейчас проверять. нужны еще медикаменты. после этого он вышел. санитарки засуе телись и, не допив чай, поспешили за ним. ну а потом я снова оказалась здесь. она ткнула им пальцем мне в плечо. в его объятиях. тяропко улыбнулся, вспомнив свой наглый но удачный поцелуй. Да, дела, покачал головой Макс. О чём ты заикаешься? обеспокоенно спросила его Ксюха, и будто вспомнив недавние события, вздрогнула. И что с той девочкой? Вы не встретили её? И тут её глаза округлились. А где, Серёжа?